Структура политической системы. Структура политической системы это взаимосвязанная совокупность составляющих ее элементов, которые характеризуют политическую систему как целостное явление полностью. Элементы политической системы, совокупность политических объединений, государства, политические партии, профсоюзы, общественно-политические организации и движения, политические отношения, связывающие элементы системы политическое сознание. Роль государства в структуре политической системы обусловлена следующими факторами Охватывает все население на всей территории страны. Является официальным представителем общества, располагает государственным аппаратом для реализации своих решений. Исполнение властных велений государств обусловлено принуждением. Обладает правовыми средствами воздействия на общественные отношения. Партии в политической системе общества оказывают непосредственное влияние на политический климат общества. Целью партии является завоевнование Государственной власти. Общественные организации представляют собой добровольное объединение людей для защиты их интересов, системой политической системы, институциональное, государство, политическому инфраструктуру, средств массовой информации, церковь, идеологическая, объединяет различные политические идеи, взгляды, представления, нормативное нормы права, обычаи, традиции, нормы этики и морали.